Джейкоб. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Это последовательность Фибоначчо. Она может быть определена эксплицитно. А, n равно 5 плюс v, 5, 1 плюс v, 5, 5 минус v, 5, 1 минус v, 5 в n степени. Она может быть определена рекурсивно. а0 равно 1, А1 равно 1, An равно AN-2 плюс АN-1, An в любом случае это ряд чисел, каждый член которого равен сумме двух предыдущих. Я заставляю себя мыслить цифрами и числами, потому что никто, кажется, не понимает меня, когда я говорю по-английски. Это как серия сумеречной зоны, где слова вдруг изменили смысл. Я говорю «стоп», а действие продолжается. Я прошу, чтобы меня выпустили, а меня запирают крепче. Это приводит к двум выводам. Первое. Меня разводят. Тем не менее, я не думаю, что моя мать позволила бы, чтобы история так надолго затянулась. И это приводит меня к заключению. Второе. Не важно, что я говорю. неважно, насколько четко я это скажу, никто меня не понимает. А значит, нужно найти более приемлемый способ коммуникации. Числа универсальны. Это язык, который преодолевает границы стран и временные рамки. Это тест. Если кто-нибудь, хотя бы один человек поймет меня, значит, есть надежда, что он разберется и со случившимся в доме Джесс. Числа Фибоначчи можно увидеть в соцветии артишока или в чешуйках сосновой шишки. Их последовательность можно использовать для объяснения того, как размножаются кролики. Когда n приближается к бесконечности, отношение А n к А n-1 — приближается к числу Пи, золотому сечению. 1,618033989, А его использовали при строительстве Парфенона. Оно появляется в сочинениях Барта дебюси. Я шагаю с каждым шагом новое число из последовательности Фибоначчи. Приходит мне в голову. Я двигаюсь по все более мелким окружностям к центру комнаты, и когда окажусь там, начну сначала 1,1. Два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один, тридцать четыре, пятьдесят пять, восемьдесят девять, сто сорок четыре. Ходит охранник с подносом, за его спиной медсестра. «Эй, парнишка!» — говорит он и машет рукой перед моим лицом. «Скажи что-нибудь». «Один». «А?» «Один». «Один что?» «Два», — говорю я. «Время обеда». Сообщает мне охранник. Три. Ты будешь есть или опять все выбросишь? Пять. Сегодня кажется пудинг. Говорит охранник, снимая с под носа салфетку. Восемь. Он тяжело вздыхает. Оснотеща. Тринадцать. Наконец охранник сдается. Я говорил. Он как будто на другой планете. «Двадцать Продолжаю я счёт. Медсестра пожимает плечами и поднимает шприц. «Очко!» Говорит она и всаживает иглу мне в задницу, пока охранник держит меня, чтобы я не дергался. После их ухода я лежу на полу и пишу в воздухе пальцем уравнение из чисел Фибоначчи. Я делаю это, пока не мутится зрение, пока мой палец не становится тяжелым, как кирпич. Последняя мысль, которая приходит мне в голову, прежде чем я исчезаю. В числах есть смысл. О людях того же не скажешь».